Глава четвертая. Бабушка и внучка молча вернулись в дом. Клеточке хотелось вопить и прыгать от радости. От недавних Андры не осталось и следа, а вот Маргарита Александровна кидала на внучку обеспокоенные взгляды. Опасность пришла откуда она не ждала. Мужчины. Ведь и с дочерью так же получилось. Но кто бы мог подумать, что серьезная, умная и тонкая старшеклассница настолько потеряет голову от парня. Да и у зятя наверняка есть свои планы на дочь. Марк Трунов стал бизнесменом, а наследников у него нет. Самый удобный вариант — выдать клеточку замуж за того, кто сможет удержать его империю. А секлетиня совсем девчонка. Юная, наивная, доверчивая, общалась только с одноклассниками, да чуть-чуть с преподавателями. Ее помани чем-то ярким и взрослым, и она тут же позабудет об образовании, согласится на замужество. А там и бабуля останется коротать дни в одиночестве. Вздохнув и понурившись, немолодая женщина поставила чайник, и еще раз погладила пышную крышку альбома. «Ба!» — Секретиня, пританцовывая, вышла на кухню и чмокнула бабушку в щеку. «Я все собрала. Давай чаю попьем?» «Переезд не скоро еще», — качнула головой Маргарита Александровна. «Еще десять раз все переложишь». «Значит, переложу». Безмятежно улыбнулась девушка. Она заметила и альбом, торопливо убранный на полку, и рещи, обозначившиеся морщинки на лице единственного, дорогого человека. И даже понимала тревогу бабушки. Но клеточке было интересно. Она же никогда не видела своего отца. Была лишь одна фотография, спрятанная под общей фотографией класса. Секлетиня нашла ее нечаянно, когда рассматривала альбом одна. И очень обрадовалась, догадавшись, кто тот очень светлый блондин на фотографии рядом с ее матерью. Марк. Марк Трунов. Они очень здорово смотрелись рядом, ее молодые родители. Влюбленные, нежные, немного смешные. Девочка часто гладила эту фотографию, когда оставалась одна, а потом снова прятала ее туда, где нашла. Почему-то знала, что бабуля не захочет видеть это изображение. А теперь у нее есть шанс познакомиться с отцом, сравнить черты лица, цвет глаз, волосы, и кожи. Да что там говорить? Секлетиня готова была порхать от осознания того, что на свете... «Есть еще один родной человек!» Выпив чаю и поболтав с бабулей о геранях, клеточка ушла к себе готовиться к консультации. На самом деле она завалилась на кровать и принялась искать того пугающего огромного мужчину, которого отец прислал присмотреть за ней. «Антон Горецкий». На карточке, которую он ей протянул, под тяжелым взглядом бабули, было написано имя и фамилия, безо всяких отчеств. Еще был номер телефона, mail, но, возможно, это корпоративная почта. В любом случае, туда лучше не писать. А вот поискать этого мужчину в соцсетях... Информация появилась, но довольно скупая. Родился так, он моложе Марка Трунова, но не на много, лет на пять. Много фотографий с байкерских слетов, прохватов и фестивалей. Прозвище — Соловей. А вот это интересно, почему Соловей? Он хорошо свистит или разбойник, хихикнув над своим дурацким предположением? Клеточка с огорчением поняла, что в соцсетях Антона Горецкого нет. То есть там, конечно, много Горецких и еще больше Антонов, но именно этого огромного байкера на черно-алом мотоцикле нет. Девушка откинулась на подушку удобнее и задумалась. Как это, наверное, здорово сидеть у костра, петь под гитару, и слушать шепот ночного леса. Бабуля на такие мероприятия ее не отпускала. Стращала простуды по-женски, комарами, пауками и всем, что могла придумать. не сдавалась под яростным напором родственницы, но где-то в глубине души всегда мечтала, что однажды она пойдет в поход и познает всю ту романтику, о которой шептались девчонки, которых родители отпускали. Незаметно секретиня задремала и не слышала, как бабуля вошла и накрыла ее пледом. Убедившись, что внучка крепко спит, Маргарита Александровна ушла к себе в спальню и вынула планшет. Она искренне считала, что старость наступает, когда мозг становится ленивым, теряет любопытство. Поэтому не только внучке купила ноутбук для занятий, но и себе вот такую удобную игрушку приобрела. Карточку с контактами байкера клеточка оставила на тумбочке. Вбить номер в поиск — дело минуты. Потом бабушка... Сосредоточенно листала фотографии, читала скупые строчки официальной биографии на сайте фирмы, покусывая карандаш, делала заметки в блокноте. Все говорило о том, что Марк всерьез озаботился безопасностью дочери. Только вот почему? Потому что стал сентиментален или блюдет свою выгоду? Отложив планшет, Маргарита Александровна подошла к окну, приоткрыла его, вдохнула вечерний воздух. Она не оставит клеточку одну, но да поможет Бог Марку Трунову и Антону Горецкому, если они посмеют обидеть ее девочку. Утром, едва открыв глаза, секлетиня принялась собираться. «Ну что за ерунда?» сходить на консультацию почти летом. Но это не годилось, то путалось, это полнило. В общем, к восьми часам растрепанная, красная, едва не плачущая девушка вышла на кухню выпить воды. Есть от волнения совершенно не хотелось. Бабушка молча поставила на стол чашку мятного чая, пиалку с творогом и яблоко. Сначала сам собой выпился чай, потом ковырнулся творог. А яблоко клеточка догрызла в комнате, решив наконец, что мешковатые брюки, кроп-топ и рубашка будут отлично выглядеть и на мотоцикле, и в школе. А еще кроссовки и бандана. Да, красная, в огурцах. Вот. Маргарита Александровна молча смотрела, как внучка запихивает в маленький рюкзачок тетрадь, документы, телефон и пару батончиков мюсли. Теперь, когда спешить было некуда, она легко считывала с лица выпускницы волнение, предвкушение и робость. «Да, этот странный мужчина на ревущем мотоцикле», зацепил внучку. Теперь нельзя и слова против сказать. Будет отращивать колючки, как Милена в свое время. Нет уж, теперь Маргарита Трауб такой ошибки не совершит. Хочет клеточка лететь мотыльком на огонь, пусть летит. А бабуля пока приготовит запасной аэродром, благо деньги есть. Счет секретини все еще под ее управлением. Отец ведь не позволит девочке голодать или ходить пешком. А значит, деньги можно использовать иначе. Едва клеточка вышла к воротам и радостно улыбаясь вышла навстречу мрачному байкеру, Маргарита Александровна взялась за телефон. — Алло, галочка? Давно не виделись. Скажи мне, дорогая, твоя мама еще продает тот домик, да? Отлично. Хочу приехать посмотреть. Секлетиня вышла к воротам и опять невольно восхитилась огромным, прекрасным мотоциклом и таким же огромным мужчиной в черной коже с алыми вставками. Он окинул ее взглядом и, кажется, одобрил Брюки. Рубашку и тяжелые кроссовки. «Держи!» В руки девушки опустился мотошлем. Она, благоговея и восторгаясь, немного запуталась в незнакомой конструкции. Но ей тут же помогли сильные пальцы, пахнущие кожей и железом. Потом ей вручили потертые перчатки. «Надевай! Без них никак!» Следом на плечи упала кожаная куртка. застегивая до самого горла!» Креточка подчинилась. Куртка была новой, ее размера, и со специальными вставками на спине, на груди и в рукавах. «После занятий заедем, купим тебе ботинки, штаны и черепашку». Еще раз взглянув на ноги девушки, пробубнил Соловей. «Это обязательно?» не оценила скованность движений в новой непривычной одежде и попыталась отказаться от обновки. «Обязательно. Под них можешь шорты надевать или юбку в рюкзаке возить. Но на байк садишься только в экипировке», строго сказал Антон, в который раз проклиная поручение Финна. Девчонка закивала, как китайский болванчик. «Теперь смотри сюда!» Горецкий объяснил, как правильно садиться на байк, как держаться, куда наклоняться и почему в шлеме есть встроенный микрофон и динамик. Потом закинул маленький рюкзачок девчонке в короб и кивнул головой. «Садись!» Первая поездка запомнилась клеточке ощущением небывалого восторга, смешанного с ужасом. Точнее, ужас был основной эмоцией. Полная зависимость от пилота. Встречный поток воздуха бил так, что девушке захотелось влипнуть в широкую спину. Соловей не гнал, вел байк плавно избегая резких поворотов и узких промежутков между машинами. Опасался за девчонку, да и сам нервничал. Погонять он сможет вечером, когда пигалица будет видеть десятый сон. А вот приглядывать за той машиной, что приняла их на выезде из поселка, это надо сейчас. Отдав голосом приказ сменить канал, Соловей, Быстро перекинул информацию с номером преследователей в службе безопасности Финна. Потом подумал и набрал знакомого байкера из клуба. «Алихан, привет!» «На связи!» — серьезным тоном отозвался мужчина. Финн попросил присмотреть за его девчонкой, и нам на хвост упали какие-то мутные типы. Скинуть бы их и слегка помотать. «Любопытно, кто это такой смелый?» «Не вопрос». В голосе Алихана прорезался азарт. «Ты сейчас где?» «Из домостроя в солнечный качу без поворотов. Девчонке в школу надо, и очень мне этот шлейф не нравится». Старый друг, услышав про школу, запнулся, потом осторожно уточнил. Девчонка финна, школьница. Соловей с трудом удержался от крепкого словца. Их клуб составляли бывшие военные, поэтому мат во время операции они не одобряли. Вот потом, если надо, отойди в сторонку и поливай бурьян как хочешь. А на связи будь короток и корректен. Это его дочь. Мрачно буркнул Антон, аккуратно проезжая мимо поста ГАИ на въезде в город. «Дочь? Тогда понятно». В голосе друга послышалось облегчение, а потом довольство. «Вижу вас. Давай чуток ускорься и вильни. Сейчас все будет».